Буксирный катер с потушенными огнями медленно шел по Ист-Ривер, приближаясь к зданию ООН. Катером управлял Фет. За спиной Фетта сидел Сетракян, он изучал акцида разложенную на штурманском столе. В свете одной, но сильной лампы, отделанной серебряной фольгой иллюстрации, просто горели на страницах. Сетракян весь ушел в работу, казалось даже, что он погрузился в транс. Рядом с ним лежал блокнот. В сущности, это был даже не блокнот, а обыкновенная школьная общая тетрадь с линованными страницами. Записи старика заполняли ее уже почти наполовину. Рукописный текст в люмене был очень убористый, до 100 строчек на странице, но при этом выполнен красивейшим почерком. Старые, давным-давно переломанные пальцы профессора переворачивали страницы быстро, однако с величайшей деликатностью. Профессор тщательно изучал страницы за страницей. Каждый лист он рассматривал на просвет, нет ли там водяных знаков. И, если находил таковой, быстро зарисовывал его, снабжая припиской с указанием точной ориентации и расположения на странице. Эти водяные знаки были важнейшими ключами к расшифровке текста – Под которым они скрывались. Возле сотракеана, нависая над его плечом, стоял F. Он попеременно поглядывал на фантасмогорические иллюстрации в книге и на горящий город, видневшийся в иллюминаторе ходовой рубки. Заметив, что рядом с Фетом находится радиоприемник, Эф включил его и тут же убавил громкость, чтобы звуки не отвлекались от океана. Это было спутниковое радио. Эф поискал новостные каналы и наконец нашел в репродукторе зазвучал голос. Голос был женский и очень усталый. Какая-то дикторша, уединившаяся в штаб-квартире радиостанции Sirius XM, вела передачу, вещая с помощью оборудования, работавшего от резервного отказа устойчивого генератора. Она пользовалась всеми доступными ей уже сильно изъянистыми источниками. Интернетом, телефонными сообщениями, электронной почтой и, ведя свой отчаянный репортаж, сопоставляя различные сведения о событиях в стране и мире, постоянно повторяла, что у нее нет никаких возможностей проверить, насколько точна та или иная информация. Женщина откровенно говорила о вампиризме как о вирусе, который передается от человека к человеку. Подробно рассказывала о разваливающейся инфраструктуре страны, об автомобильных авариях с жертвами и без, которые либо сильно затрудняли, либо попросту застопоривали движения на ключевых мостах в штатах Коннектикут, Флорида, Агая, Вашингтон и Калифорния. Сообщала о перебоях в подаче энергии, которые приводили к изоляции от внешнего мира целых регионов. На Среднем Западе выходили из строя газопроводы. Во многих крупных городских агломерациях Национальная гвардия и различные воинские соединения получали приказы принять участие в миротворческих действиях. В Нью-Йорке и Вашингтоне шли военные операции. На границе между Северной и Южной Кореей развернулись боевые действия. Поджоги мечетей в Ираке привели к массовым беспорядкам, что сильно осложнило положение находящегося там американского воинского контингента. Серия необъяснимых взрывов в парижских катакомбах нанесла городу непоправимый урон. И одно за другим поступали жуткие подробные сообщения о случаях массовых самоубийств на гигантских водопадах Виктории в Зимбабве, Игуасу на границе между Бразилией и Аргентиной, Ниагарском в штате Нью-Йорк. Эф только качал головой, слушая все это. Просто с ума можно сойти, это же кошмар, война миров наяву. И вдруг он услышал очередную новость. Поезд Амдрака сошел с рельсов в тоннеле Северной реки, что привело к еще большей изоляции острова Манхэттен от континента. Дикторша перешла к сообщению о беспорядках в Мехико, а Эф застыл на месте, не сводя глаз с радиоприемника. «Сошел с рельсов?» — переспросил он. Радио никак не отреагировало на этот вопрос. «Она не сказала, когда это произошло», — произнес Фет. «Возможно, они уже прорвались». Страх острой иглой кольнул в груди Эфа. Он почувствовал, что его мутит. «Нет». «Не доехали», — сказал Эф. «Он знал это. Никакого экстрасенсорного восприятия, никакого мистического прозрения. Просто знал, и все». Только сейчас Эфу пришло в голову, счастливое спасение его близких было слишком легким исходом, чтобы в него можно было поверить. Все облегчение, которое он испытывал с момента их отъезда, ясность чувств, трезвость мыслей — Все разом исчезло, на рассудок опустилась темная пелена. «Я должен отправиться туда». Он повернулся к Фету, не видя перед собой ничего, кроме мысленной картины крушения поезда и атаки вампиров. «Давай к берегу, ты должен высадить меня, я пойду выручать Зака и Нору». Фет не стал спорить. «Дай мне только найти подходящее место для десантирования». — сказал он, пошевеливая для вида рулевым устройством. «Ф» стал озираться в поисках оружия. Бывшие уличные враги Гус и Крим сидели рядышком и поедали какие-то дешевые полуфабрикаты, прихваченные в круглосуточном магазинчике, доставая их из пластикового пакета. Гус подвинул сапогом их сумку с оружием к эфу. Тон радиоведущего изменился, и все снова прислушались к новостям. Поступило сообщение, что одна из китайских атомных электростанций, расположенная на восточном берегу материковой части Китая, сильно пострадала в результате серьезной аварии. Китайские новостные агентства молчат, однако есть показания очевидцев о грибовидном облаке, видимом в Стайване. Приборы сейсмической станции в провинции Гуандун – Зафиксировали колебания почвы, говорящие о том, что поблизости произошло землетрясение магнитудой 6,6 по шкале Рихтера. Отсутствие сообщений из Гонконга, по мнению дикторши, указывало на возможность электромагнитного импульса, который порождается ядерным взрывом. При ЭМИ в проводниках возникают наведенные токи. Таким образом, электрические провода превращаются в своего рода громоотводы или антенны, а трансформаторы, полупроводниковые приборы и прочие устройства выходят из строя. «Это что, получается, вампиры теперь будут забрасывать нас атомными бомбами?» – задал Гус вопрос в пространство. «Совсем задолбали!» Затем он перевел услышанное на язык, понятный для Анхеля, который был занят починкой своих самодельных шин на колени. «Мадре де Диос!» — воскликнул Анхель, крестясь. «Подождите-ка!» — сказал Фет. «Авария на атомной станции? Максимум, что может быть, это расплавление активной зоны реактора». «Бомба здесь ни при чем. Возможно, на станции произошел тепловой взрыв, как это было в Чернобыле, но детонировать там нечему. Станции так сконструированы, что ядерный взрыв просто невозможен». «Сконструированы? Кем?» – спросился Таракен, не отрываясь от книги. «Ну, не знаю», – пробормотал Фет. «А что вы имеете в виду?» «Кем они сконструированы?» «Корпорации Стоунхарт», — сказал Эф, — с Элдричем Палмером во главе. «Что?» — поразился Фет. «Но ядерные взрывы? Зачем ему это понадобилось, если он и так близок к тому, чтобы захватить весь мир?» «Взрывов будет больше», — нараспев произнес Сетрокян. Его голос и его дыхание, казалось, существовали отдельно друг от друга. Речь профессора была совершенно бесплотной. «Будет больше?» – переспросил Фет. «Что вы хотите этим сказать?» «Будет еще четыре взрыва», – все так же нараспев произнес Сетрокян. «Древние были порождены светом, падшим светом, акцида люмен, и только этот свет может уничтожить их, вернуть в свое лоно. Гус встал, подошел к старику и склонился над столом. Книга была раскрыта на иллюстрации, занимавшей весь разворот. Рисунок представлял собой мандалу, выполненную серебряной, красной и черной красками. Поверх рисунка Сетракен положил кальку, на которой он заранее нанес контур шестикрылого ангела. «Это книга так и говорит?» – спросил Гус. Сетракян закрыл серебряный кодекс и поднялся на ноги. «Мы должны вернуться к древним», — объявил он. «Немедленно». «Хорошо», — сказал Гус, хотя он был сильно сбит с толку таким поворотом событий. «Вернуться, чтобы отдать им книгу?» «Нет», — произнес Сетракен с горечью. В кармане жилета он нащупал коробочку с таблетками, вытащил ее трясущимися пальцами и даже умудрился открыть. «Книга обнаружилась слишком поздно для них». Гус прищурился. «Слишком поздно, говорите?» Ситрокьян мучительно пытался выудить из коробочки таблетку нитроглицерина, но у него ничего не получалось. Фет взял старика за руку, чтобы убавить тряску, сам вытащил двумя пальцами таблетку и положил ее в морщинистую ладонь. «Профессор», — обратился к нему Василий, «вам должно быть известно, что Палмер только что запустил новую атомную станцию на Лонг-Айленде». Лицо старика приняло рассеянное выражение. Взор устремился вдаль, словно он все еще находился под гипнозом концентрической геометрии Мандалы. Затем Сетракян положил таблетку под язык, закрыл глаза и стал ждать, когда лекарство возымеет эффект над его бешено стучащим сердцем.